«Дело прошлого», — сказал весьма довольный Блант. «Нечасто ему приходилось слышать подобные слова от жесткого, упрямого Шервуда. Вы говорили о зацепке, благодаря которой вышли на Вакха», — раздался нетерпеливый голос Кевиноу. «Минуту терпения, мистер Кевиноу», — улыбнулся Эшби. Он разыгрывал свою партию по всем законам драматического жанра, оставив финал на самый конец. Теперь самое важное для нас – это не просто вычислить вакха, но и постараться хоть как-то компенсировать вред, причиненный нашим прошлогодним решением. Если мы просто возьмем вакха, то русские и без того – очень сильно подозревающие об успехе наших коллег, сделают все, чтобы вычислить английского агента. А нам не хотелось бы, чтобы вы теряли такого человека. Хэшлем насторожился. Ему очень не нравился сегодняшний почти извиняющийся тон Эшби. За этим обязательно будет какая-нибудь пакость, которую янки не раз подкладывали своим заокеанским друзьям-союзникам. И он не ошибся. Эшби улыбнулся и высказал, наконец, свое предложение. «Мы обязуемся не трогать Вакха, чтобы не подводить информатора английской разведки. Но и наши друзья обязуются помочь нам». «В чем помочь?» — не понял Хэшли. «Две недели назад ваша разведка совместно с нашим АНБ начала проверку всех систем электронной связи но затем неожиданно проверка была приостановлена. «Откуда вы знаете, не выдержал Хэшлим, вставая со стула? Или ваше ведомство имеет своих агентов и в нашем ведомстве?» Блант удивленно смотрел на него. Он никогда не слышал об этом, его даже не поставили в известность. «Вы работали вместе и в Канаде», — спокойно пояснил Эшби. «А это уже чужое государство, в котором есть и наши люди». Хотя они наши союзники, но все-таки. Согласитесь, мы должны были знать, чем занимаются в Канаде такие мощные службы, как ваша и АНБ. Иначе мы просто зря тратим деньги налогоплательщиков. Блант сжал губы. Когда они останутся одни, он выскажет свое недовольство этому старикашке из Лондона. Хэшлем был доволен. Он явно отомстил своему молодому коллеге за его слово о консерватизме старшего поколения. — Ладно, — буркнул он, — будем считать, что я вам поверил. Хотя наверняка вы держите на всякий случай своих людей и в нашей разведке, и в канадской. Интересно, а в АНБ вы тоже имеете своих людей? «Как и вы в нашей», — парировал, улыбаясь Эшби, — «тем не менее вы меня перебили». «Извините», — сказал Хэшли. «Ничего, я понимаю ваше негодование. Я снова делаю наше предложение. Мы обязуемся пока не трогать Вакха, а вы гарантируете нам вашу помощь». «В чем именно?» «Та операция, которую вы приостановили», — пояснил Эшби. Дело в том, что мы сами собирались проверять совместно с АНБ всю систему электронной разведки. Почему? – удивился Хэшли. По нашим сведениям, ВАК был связан с промышленным производством различных компаний, в том числе и с поставкой некоторого специфического оборудования General Электрик». Мы продумывали одну операцию – которую с огромным трудом осуществили. Но теперь нашим аналитикам кажется, что русские все время просто дурачили нас. Они заранее знали о нашем плане. Хэшлем быстро взял листок бумаги и, не обращая внимания на продолжавшего злиться Бланта и ничего не понимавшего Кевиноу, написал несколько слов, протянул листок эшби Тот прочел следующие слова Хэшлима. «Операция «Айве Белс» — подводный кабель в Охотском море». Он нахмурился и быстро разорвал записку. Затем посмотрел на всех троих и мягко произнес. «Простите, господа. Это, конечно, не из-за недоверия к вам. Вы правы, мистер Хэшлим. Речь идет об этой операции».